В конце жизни есть больничная палата, посреди которой кто-то поставил зеленую палатку. В ней, задыхаясь от страха, проснулся пожилой человек. Он не знает, где находится, а рядом сидит молодой парень и шепчет «Ты не бойся». «Вот, пожалуй, лучший в жизни возраст», — думает старый человек, глядя на внука, на мальчика, уже достаточно взрослого, чтобы понимать, как устроен мир, но достаточно юного, чтобы этого не принимать. Болтающиеся ноги Ноя не достают со скамейки до земли, но голова достает до космоса, поскольку прожитая им жизнь еще слишком коротенькая, чтобы привязать его мысли к земле. Рядом сидит его дед, и он, разумеется, невероятно немыслимо стар, Настолько, что окружающие уже отчаялись ему твердить, чтобы вел себя как взрослый. Он такой старый, что расти уже поздно. Тоже, по-своему, неплохой возраст. Скамейка стоит на краю площади. Вдали за площадью разгорается восход, и Ной моргает на него набрякшими с просонок веками. Не хочет признаваться, что не понимает, где он, потому что это у них с дедом такая давняя игра. Ной закрывает глаза, а дед везет его туда, где они ни разу не были. Порой приходится зажмуриваться крепко-накрепко, пока они с дедом четыре раза пересаживаются с автобуса на автобус, а иногда дед просто уводит его в лес, что позади дома у озера. Бывает, они садятся в лодку и плывут долго-долго, так что Ной успевает заснуть, а когда уплывут подальше, дед шепнет «Открывай глаза» и выдаст Ною карту, компас и задание рассчитать, как им вернуться назад. Дед убежден, что Ной обязательно справится, поскольку в две вещи на свете верит непоколебимо – в математику и внука. Когда дед был молодой, группа мужчин и женщин – Рассчитала, как отправить трех человек на Луну, и математика доставила всю троицу туда и обратно. Но у этого места нет координат. Отсюда нет дорог, и ни на каких картах его нет. Ной вспомнил, что сегодня дед попросил его закрыть глаза. Он помнил, как они улизнули из дома, и как дед привел его к озеру. Мальчик... Различит звуки и песни воды хоть с открытыми, хоть с закрытыми глазами. Помнил мокрые доски под ногами, когда садился в лодку, а дальше ничего. Как они с дедом оказались здесь, на скамейке с краю круглой площади, он припомнить не мог. Это какое-то неизвестное место, однако все тут знакомо, словно кто-то тайком... Вынес все вещи, с которыми ты вырос, и перевез их в другой дом. Вон, чуть в сторонке, стоит письменный стол, точь-в-точь, точь, как у деда в кабинете, а на нем калькулятор и листки в клетку. Дед, который тихонько насвистывал печальную мелодию, вдруг прерывается, чтобы шепнуть. Площадь за ночь опять уменьшилась. И снова принимается свистеть. Мальчик вопросительно на него посмотрел, дед растерялся. Он не знал, что говорит вслух. «Прости, Ной-Ной, я забыл, что тут все мысли слышны». Дед всегда зовет его Ной-Ноем, потому что имя внука ему нравится в два раза больше, чем имена остальных людей, и накрывает ему голову ладонью, не ерошит волосы, а просто кладет на них пальцы. «Бояться нечего, Ной-Ной». Под скамейкой цветут гиацинты. Миллионы фиолетовых ладошек протягиваются со стеблей, чтобы ухватить солнечные лучи. Мальчику знакомы эти цветы, они бабушкины и пахнут Рождеством. Для других детей Рождество пахнет имбирным печеньем и глёгом, но для человека, чья бабушка любила всё, что растёт, Рождество всегда будет пахнуть гиацинтами. Между цветов поблёскивают осколки стекла и ключи, словно кто-то держал ключи в стеклянной банке и вдруг уронил ее и разбил. От чего эти ключи? спрашивает мальчик. Какие ключи? спрашивает дед. Глаза старика теперь кажутся странно пустыми. Он смущенно постукивает пальцами по вискам. Мальчик открыл былый рот, но осекся и сидит молча, занятый тем, что дед учил его делать, если заблудишься оглядывать окрестности и искать ориентиры и подсказки. В скамейку окружают деревья, поскольку дед их любит, за то, что им пофиг, любит их или нет. С них взмывают птичьи силуэты, распластываются на небосводе, уверенно ложатся на воздушные потоки. Через площадь бредет дракон, зеленый и сонный. В уголке спит пингвин с шоколадными отпечатками ладони на животе, Рядом сидит пушистая сова с единственным глазом. Их Ной тоже узнает. Они все были его. Дракона дед подарил, когда Ной только родился, потому что бабушка сказала, что младенцам дарить плюшевых драконов не полагается. А дед сказал, что не хочет, чтобы его внук стал таким, как полагается. По площади ходят и люди, но какие-то смутные. Стоят навести глаз на их очертания – как те растекаются, дробятся точно свет сквозь жалюзи. Какой-то человек останавливается и машет деду. Дед машет в ответ, стараясь казаться уверенным. «Кто это?» — удивляется мальчик. «Это я... я не помню, но иной. Давно дело было, думаю...» Он растерянно умолкает, шаря по карманам. «Деда, ты мне сегодня не дал ни карты, ни компаса, Ничего, чтобы рассчитать местоположение, я не знаю, как теперь найти дорогу домой, шепчет Ной. Боюсь, Ной-Ной, здесь нам эти вещи не помогут. Где мы, деда? И тут дед заплакал, бесзвучно и бесслезно, чтобы внук не заметил. Сложно объяснить, Ной-Ной. Это крайне, крайне сложно объяснить. От девушки, что стоит перед ним, пахнет гиацинтами, точно она была тут всегда. Волосы у нее старые, но ветер в них новый. И еще не забылось, что чувствуешь, когда влюблен. Это воспоминание придаст тебя последним. Когда любишь ее, то не находишь места в собственном теле. Вот почему он тогда танцевал. «У нас было слишком мало времени», — говорит он. Она качает головой. «У нас была целая вечность, дети и внуки». «Ты была у меня всего мгновения», — говорит он. Она смеется. «Я была у тебя всю жизнь, всю мою жизнь». «Этого мало». Она целует его запястье, ее подбородок ложится в его пальцы. «Нет». Они медленно идут по дороге, по которой ему кажется, он ходил и раньше, но уже не помнит, куда она ведет. Его рука уверенно держит ее руку, И им опять шестнадцать, и ни один палец не дрожит, и ни одно сердце не тоскует в разлуке. Грудь уверяет его, что он добежит до горизонта, но проходит мика и легкие уже не слушаются. Она тотчас останавливается, терпеливо ждет под тяжестью его руки, уже старенькая, как за день до того, как его покинуть. Он шепчет в ее закрытые глаза, я не представляю, как объяснить это Ною. Знаю, звенит ее дыхание о его шею, Он стал такой большой. Вот бы тебе его увидеть. Я вижу, вижу. Я тоскую по тебе, любимая. Я по-прежнему с тобой, милый мой скандалист. Но теперь только в памяти, только тут. Это не важно. Она всегда была моей любимой частью тебя. Я измерил эту площадь за ночь она опять уменьшилась. Знаю, знаю. И, промокнув ему лоб мягким носовым платком, так что на ткани проступили алые пятна, она предостерегает. «У тебя кровь идет, будь осторожен, когда садишься в лодку». Он закрывает глаза. «Что я скажу Ною?» «Как объясню, что покину его раньше, чем умру?» Она берет в ладони его подбородок, целует в губы. «Милый мой скандалист, объясни ему это так, как объяснял все и всегда» как человеку умнее тебя. Он прижимает ее к себе, он знает, скоро пойдет дождь. Ной заметил, как испугался дед, когда сказал, что это сложно объяснить. Обычно он таких слов не говорит. Все остальные взрослые – да. Папа говорит это Ною каждый день, но дед – никогда. Это не для тебя сложно, Ной-Ной, оправдывается старик. Это сложно понять мне самому. У тебя кровь, вскрикивает мальчик. Пальцы деда щупают лоб. Одинокая алая капля балансирует на краю глубокой морщины над самой бровью, из последних сил борясь с гравитацией, цепляясь за дряхлость тела. И, наконец, падает. Прямо деду на рубашку и тотчас же две другие, словно дети, прыгающие в море с причала. Первый должен набраться храбрости, а другим за ним уже не страшно. Да... Да, правда, я, наверное, грохнулся, рассуждает дед, как если бы это тоже была просто мысль. Но думать молча тут не получается. Глаза мальчика расширились. Постой, ты... Ты грохнулся в лодке, точно, я вспомнил. Ты ударился, и я позвал папу. Папу? — повторяет дед. Да, не бойся, деда, скоро папа приедет и нас заберет, обещает, но и гладит деда по локтю, успокаивает, привычно проводя пальцами вдоль мышц. Жест не так, чтобы свойственный детям его возраста. Зрачки деда тревожно вздрагивают, и мальчик уверенно продолжает. «Помнишь, что ты мне всегда говорил, когда мы плавали на остров, ловили рыбу и жили в палатке? Немножко побояться не страшно, ведь если ты описывался, медведи держатся от тебя подальше». Дед тяжело моргает, словно очертания Ноя тоже стали расплываться, потом несколько раз кивает, и взгляд его проясняется. «Да, да, я так говорил, Ной-Ной, правда же?» «Когда мы рыбачили...» «Ох, Ной-Ной, милый ты мой, какой ты уже большой, как дела в школе?» Ной с собой владеет, голос у него не дрожит, хотя сердце бьет тревогу. «Все хорошо. По математике я лучший в классе, ты только не волнуйся, деда». Папа скоро приедет и нас заберет. Рука деда на плече у мальчика. Это хорошо, Ной, Ной, это хорошо. Математика всегда выведет тебя к дому. Теперь мальчику уже страшно не на шутку, но дед не должен этого заметить. «Три, запятая, один, четыре, один», выкрикивает Ной. «Пять, девять, два», тотчас подхватывает дед. «Шесть, пять, три», отбарабанивает мальчик. «Пять восемь девять!» — хохочет дед. Это у него любимая забава — быстро воспроизвести по памяти дробную часть числа пи математической константы, без которой не вычислить длину окружности. Дед их любит за волшебство. Они точно цифровые ключи, что отпирают нам тайны и открывают Вселенную. Он держит в уме больше двухсот цифр после запятой, рекорд Ноя в половину меньше». Дед говорит, с годами они встретятся где-то посередке, когда у мальчика ум расширится, а у него сузится. «Семь», — говорит мальчик. «Девять», — шепчет дед. Мальчик обхватывает его корявую ладони, тут дед, наконец, замечает, что внук напуган. «Ной-ной, а я тебе рассказывал, как я ходил к врачу?» «Я сказал...» «Доктор, доктор, я сломал руку в двух местах, а доктор мне...» «В таком случае советую вам перестать ходить в такие места». Мальчик моргает, его контуры все расплывчатей. «Ты уже так шутил, деда, это твой любимый анекдот». «Эх», — тихонько вздыхает дед. «Площадь, идеальный круг. Ветер скандалит в верхушках деревьев, листья шелестят на сотни диалектов зеленого». Дед всегда любил это время года. Пальцы киацинтов ловят струйки теплого воздуха, и капли крови застывают на лбу. Ной зажимает их пальцами и спрашивает, «Где мы, деда? Откуда тут на площади мои старые игрушки? Что случилось в лодке, когда ты грохнулся?» И тут слезы, наконец, покидают ресницы деда. «Мы у меня в мозгу, Ной-Ной. И сегодня ночью он снова стал меньше». Тед с отцом стоят в саду, пахнет гиацинтами. «Как дела в школе?» – строго спрашивает отец. Он всегда это спрашивал, а Тед никогда не мог ответить правильно. Отец любит цифры, Тед любит буквы. Это разные языки. «Мне поставили высший балл за сочинение», – говорит он. «А математика?» «С математикой-то как? Разве слова «выведут тебя к дому, когда ты заблудишься в лесу?» – ворчит отец. Мальчик не отвечает, он не понимает цифры, или это цифры его не понимают. В этом отношении они с отцом очень разные. Отец, еще молодой, наклоняется выдрать сорняки из цветника. Когда он выпрямляется, уже темно, хотя он поклясться готов, что прошло всего мгновение. «Три, запятают четырнадцать», — бормочет он, но голос словно чужой. «Папа», — раздается голос сына, но тоже другой, ниже. 3,14. Твоя любимая игра, рявкает отец. Нет, спокойно отвечает сын. Это же твоя, снова начинает отец, но воздух не пропускает слова. Папа, у тебя кровь идет, произносит мальчик. Отец моргает, уставившись на него, а потом скидывает голову, сделанную усмешкой. Пустяки, царапина. Я тебе рассказывал, как ходил к врачу? Я сказал, доктор, доктор, я слома он умолкает. «У тебя кровь идет, папа», — терпеливо повторяет мальчик. «Я сказал, я сломал руку, или нет, погоди, нет, я сказал, не помню, это мой любимый анекдот, Тед, мой любимый анекдот, хватит мне дергать, могу я, черт побери, любимый анекдот рассказать?» Мальчик осторожно-осторожно берет его за руки, теперь они крошечные, ладони мальчика рядом с ними точно лопаты». «Чьи это руки?» — испуганно шепчет старик. «Мои», — отвечает Тед. Отец качает головой, кровь стекает у него со лба, взгляд наливается злобой. «Где мой мальчик? Где мой сынок? Отвечай!» «Посиди немножко, папа», — просит Тед. Зрачки отца ловят сумрак вокруг вершин деревьев. Ему хочется кричать, но он позабыл, как. Глотка позволяет ему только сипеть». Как дела в школе, Тед? Как математика? Математика всегда выведет тебя к дому. Тебе надо посидеть, папа, у тебя кровь идет, уговаривает сын. У него борода, она шуршит под рукой, когда гладишь по щеке. Что случилось? — шепчет отец. Ты упал в лодке. Я же говорил, не нужно тебе плавать на лодке, это опасно. Тем более, когда ты с... Отец, вытаращив глаза, радостно перебивает. «Тед, это ты! Ты так изменился! Как дела в школе?» Тед дышит медленно, выговаривает отчетливо. «Папа, я больше не хожу в школу. Я взрослый, папа». «А что у тебя с сочинением?» «Ты сядь, папа, сядь, я тебя прошу, сядь. Ты такой напуганный, Тед. Чего ты боишься?» «Не волнуйся, папа, я просто...» Я... Ты не должен плавать на лодке, я тысячу раз тебе говорил. Они больше не в саду, теперь они стоят посреди ничем не пахнущей комнаты с белыми стенами. Отец накрывает рукой бородатую щеку. Не бойся, Тед. Помнишь, как я учил тебя рыбачить? Когда мы жили в палатке на острове, и я пустил тебя в свой спальник, потому что в твоем тебе снились кошмары, и ты писался». Помнишь, что я тебе тогда говорил, что описаться — это хорошо, тогда медведи держатся подальше, немножко побояться — не страшно. Отец опускается на мягкую постель, свежезаслунную кем-то, кто не будет в ней спать. Это не его комната. Тед уселся рядом, и старик уткнулся носом в волосы сына. — Ты помнишь, Тед, палатку на острове? «Ты не со мной жил в палатке, папа, это был Ной!» — шепчет сын. Отец, подняв голову, пристально смотрит на него. «Что за Ной?» Тед нежно гладит его по щеке. «Ной, папа, мой сын! Ты жил в палатке с Ноем, я-то рыбалку не люблю!» «Нет, я тебя научил, я учил тебя, разве я тебя не учил?» «У тебя не было времени меня учить, ты вечно работал!» но ты научил Ноя, ты и всему его выучил, вот он и обожает математику, как ты. Пальцы отца шарят по постели, он что-то ищет в карманах, все отчаяннее и иступленнее. Заметив слезы в глазах сына, он прячет взгляд в угол комнаты. Пальцы, чтобы унять дрожь, стискиваются в побелевшие кулаки. — Ну, в школе-то что, Тед? — сердито спрашивает он. — Расскажи, как у тебя в школе? Мальчик и его дед сидят на скамейке внутри дедушкиного мозга. «Какой отличный мозг деда!» Подбадривает Ной, потому что бабушка всегда говорила, что когда дед затихает, надо сделать ему комплимент для подзавода. «Очень мило с твоей стороны», — дед улыбается, утирая глаза тыльной стороной ладони. «Хоть и немножко захламленный», — ухмыльнулся мальчик. После бабушкиной смерти тут зарядили дожди. С тех пор настоящего порядка тут уже считай и нет. Но и заметил, что земля под скамейкой раскисла, но осколки и ключи все еще там. Вокруг площади лежит снег. По нему ходят небольшие волны на паминание об уплывшей лодке. Но и почти различает зеленую палатку там на острове. Вспоминает, как на рассвете, когда они просыпались, туман обнимал деревья, нежно, как прохладная простынка. Когда он боялся заснуть, дед брал бечевку и привязывал одним концом к своей руке, другим к его и заверял, как только Ною приснится кошмар, пусть сразу дергает за бечевку, дед проснется и вытянет его из беды, как подтягивают лодку к причалу, слово дед держал каждый раз. Ной болтает ногами на скамейке, дракон уснул посреди площади у фонтана. На горизонте, на том берегу, высится несколько многоэтажек среди развалин других, словно бы только что рухнувших домов. Те, что устояли, покрыты по всему фасаду мигающими неоновыми лампочками, налепленными как попало, словно кто-то цеплял их то ли в дикой спешке, то ли в отчаянном позыве по большой нужде. Они мигают сквозь туман, складываясь в некий рисунок. Замечает Ной, образуя буквы. «Важно!» — мерцает на одном из домов. «Запомни!» — на другом. А на самом высоком доме, что стоит ближе всех к воде, горит надпись «Портреты Ноя». «Что это за дом, деда?» «Это архив, там хранится все, все самое важное». «Самое важное из чего?» «Из всего, что мы делали, все фотографии и фильмы, и все твои самые никчемушные подарки». Дед смеется, и тоже. Они вечно дарят друг другу никчемушные подарки. На Рождество дед подарил Ною пакет с воздухом, а Ной деду одну сандалию. А на день рождения Ной подарил ему съеденную шоколадку. Это был любимый подарок. «Какой большой дом!» Так и шоколадка была большая. «Деда, а зачем ты так крепко держишь меня за руку? Прости, Ной-Ной, прости».